Издательство Руграмм. Ольга Ромадина. Интерный меч. Читает Полина Карева. Глава 1. Держи ведьму. Держи. Щеки обожгло огнём. По лицу хлестнула ветка. Лес не хотел прятать чужачку. Хватал за кожух, дёргал за косу. Каряга как нарочно попалась под ноги. Ирина рухнула, едва сдержав крик. Склон был скользкий и голый, ухватиться не за что, и она покатилась вниз, впиваясь пальцами в мёрзлую землю. Не разбилась чудом. Нелепо распластавшись на дне, попыталась сообразить, где верх, где низ, но разлёживаться было некогда. Хруствые такие злые голоса раздались совсем рядом. Её нагоняли. Куда делась? Не видать. Единственным спасением был мёртвый почерневший куст. Разлапистые ветки торчали из склона. Ирина скрючилась под ними, закрыла голову руками и воззвалилась о хранителем. Пусть защитят. Ведь она не сделала ничего. Попросила еды и только. На что селяне могли позариться? На её старую кобылку, на тощую сумку или плохонькую обувку. Сердце испуганно бухало в груди. Голоса слышались рядом, но к оврагу преследователи от чего-то не подходили. Нету никого, раздалось сверху. Ерина вдруг вздрогнула и сильнее вжалась в землю. За ведьму её что ли приняли? Но это ж не Вестария, где чародеи до сих пор хуже нави. Не зря, ох, не зря она избегала сёл на пути. Нельзя было в деревне останавливаться. Но после долгой скачки Ирина с ног валилась от усталости. Дурища, понадеялась, что за звонкую монету пусть от начлёк. и не станут расспрашивать, куда спешит одинокая девица», — рассчитывалась Ирина мелкими медяшками. «Кто на неё, глядя, подумал бы, что в худом кошеле есть чем поживиться? В Старой Дубраве ещё бы поискать». «А успеем? Ночь скоро!» Крики раздавались всё дальше. Ушли. Неужели удалось провести?» Да грым что ломилась через лесной пролом, как медведь с болячкой в ухе. Выходит, проклятущая коряга помогла, хоть едва и не угробила. Ирина потёрла ноющую ногу. Что делать теперь? Кабылка и нехитрый скарк остались по живой леселе. Верная Марка была в литах, на такой лошади не пахать. Или по дорогам разъезжать. Только на живодёрню. Всё равно жалко. На скудные сбережения новую не купишь. Торговые обозы здесь не ходят, а пешком до ольховника не добраться. Голоса давно стихли, только ветер шевелил обнажённые ветви деревьев. Ирина выползла из укрытия и рискнула оглядеться. Он лучше бы она этого не делала. Понятно, почему местные не заглянули во овраг. Они просто боялись подойти. Земля скрипела под пальцами, чёрная, выжженная. Ни травинки нигде, даже засохшей, только пара мёртвых кустов на склоне. Лес обступал со всех сторон, но держался подальше, будто боялся осквернённого места. А на дне чёрная налить, от которой веяло жутью. Тут без чародейского чутья ясно. Дурное место, гиблое. Колени дрожали, но Ирина упрямо поднялась, кое-как вытирая рукавом разорванной рубахи кровь с лица, а береги, нашитые матушкой на кожух, отлетели, на штанах зияли дыры. Тяжёлое, некрашеное полотно не выдержало. Солнце скрылось за верхушками вековых сосен, а деревья в коврагу ползли длинные изломанные тени. Того и гляди, им навстречу вылезет какая-нибудь нежить. Ознакомиться с ней Ирина не хотела. Встать-то дело не хитрое, а попробуй заберись наверх, когда руки трясутся, а впереди ждёт враждебный лес. Но лучше протрястись ночь на дереве, чем украсить осиновый сук рядом с деревней». Ирина карабкалась, то и дело скатываясь на сырое дно. Злые слёзы мешали видеть, она размазывала их по лицу и вновь пыталась выбраться. Упорство ей было не занимать, поэтому прежде чем соседом в вынужденном убежище стал сумрак, Она вылезла и, не оглядываясь, кинулась в чащу. Оказаться бы как можно дальше от проклятого места. Жаль, поздно. В спину вдохнула могильным холодом, на краю аврага сгустился мрак и потёк за ней. Не останавливаться. Лёд сковывал сердце. Хотелось упасть на землю, притвориться корягой, но Ирина откинула на вейны и мраком мысли. Не встаньин же потом. Или встаньи ты присоединится к развеселой компании у пёрий. А ты чего похожа? От страха перехватывало дыхание. Тени надвигались, безмолвные, хищные, примеривались перед прыжком и играли с ней, ждали, когда кончатся её невеликие силы. Мруны так не могли. И мне было дело до чувств утолеть бы вечный голод а эти наслаждались ужасом окрыцы не эти дыхание колокотало в груди ерина неслась дальше понимая что вот-вот упадёт замертво жал нож остался в сумке хотя толку-то отна же сюда бы меч янтарный из сказки тогда нижить не посмела бы её тронуть ну Но и нож годится Жизнь оборвать, чтобы не оставить тварям на поживу ни боли, ни страха. Мысли мелькали всполохами. Ирина бежала из последних сил. Вот бы речка здесь была. Да хоть ручеёк чахлый. Ну откуда им взяться в чащобе? Через проточную воду, выползни, а вражные не перебрались бы. Когда перед глазами уже мутилось... Лес раступился. Спасение пришло внезапно. За высоким частоколом застыла изба. Тёмная, мёртвая. Тишины Ирина не боялась. Она и селян бы сейчас не испугалась, лишь бы не достаться хищным теням. «Помогите, откройте!» Сорвался с губ истошный вопль. Ворот не было. Она замолатила по чистоколу изодранными руками. Пожалуйста. По лицу катились слёзы. Когда Ерина представляла смерть, думала, что встретит переправщицу с достоинством, уйдёт без лишних жалоб. Но за спиной стояла не белокусая дева, готовая увести по тёмной дороге, а то, что изменит, уничтожит безвозвратно. Она не хотела с этим мириться. Внезапно чистокол под ладонями исчез, чтобы возникнуть уже за спиной. Неведомые хозяева избушки жалились. Однако Ирина не успела этого понять. Впервые в жизни лишилась чувств от пережитого страха. Обычно в сказках прекрасные девы приходят в себя с первыми лучами солнца, в объятиях красавца-царевича. Ирина, увы, очнулась на стылой весенней земле, с которой едва сошёл снег, и не под пение жаворонков, а под глухие шорохи из-за частокола. Вряд ли обморок продлился дольше пары минут, но тело ломило, пальцы оледенели и едва гнулись. На силу поднявшись, Елена бегло осмотрела появившиеся ворота, которых ещё недавно не было. Двор, здоровенный для лесной старушки, да и мрачная изба, такая же мёртвая, как и на первый взгляд, больше подходила не охотнику, а отшельнику-чародею. Но если он и жил здесь, то затаился. Не бы спожалел, что впустил незванную гостью. Есть кто-нибудь? робко спросила Ирина. Ответом стала звенящая тишина. Даже нежить за чистоколом смолкла. Зубы клацнули. Пришлось изо всех сил сжать челюсти. Ирина дрожащей ладонью оттёрла залитое кровью лицо и недоверчиво уставилась на пальцы. Это ж надо так оцарапать лоб. Рана пустячная, Но кровила сильно, а под рукой ни одной завалящей настойки. Запасы остались в сумке, а сумка в деревне. Будь-то трижды не ладно, на подгибающихся ногах Ирина двинулась к крыльцу, надеясь дозваться до истинных хозяев. Добротная дверь оказалась заперта. Сквозь окна не удалось разглядеть даже очертаний комнаты. Сделанные окошки были на диво, не холстина, как в сельских избах, ни слюда, ни дорогущие пластины горного хрусталя. Одна прозрачная поверхность, гладкая и прохладная. В другое время Ерина бы подявилась, но сейчас усталость брала своё. На бызливый стук никто не отозвался. Пришлось взять себя в руки, и начать действовать. Сперва поискать колодец умыться не мешало бы. Судя по неясному отражению в оконце, её теперь и кикиморой нельзя было назвать. Они бы оскорбились в сравнении с таким чудищем. Колодец обнаружился за поленницей, но уж лучше бы его не видеть. От одного взгляда свалявшиеся в колтун волосы встали дыбом, язык прилип к нёбу. И ворот, и огаловок были сделаны из костей. Месяц серебрил крышу, зателиво украшенную человеческими черепами. Пожелтевшие от времени, они искалились в ночную мглу. Хорошо хоть не светились. Бесчерои действо явно не обошлось. Ирина отшатнулась, подавив желание начертать перед лицом охраняющий знак. Но справилась с собой, и шаг за шагом двинулась к колодцу. Страшно. Но хуже, чем в лесу, вряд ли станет. Подумаешь, черепа. Ведро, хвала хранителям, самое обычное стояло рядом. И верёвка к ручке уже приложена. Ирина, недолго думая, плюхнула его в колодец. Внизу булькнуло. Звук был таким привычным, что отогнал веющую жутью тишину. Ворот шёл легко, хоть убедить себя взяться за костяную ручку удалось не сразу. Зато напилась в волю. Вода была сладкая и до того холодная, аж зубы свело. Потом Ирина долго отфыркивалась и шипела, промывая глубокие царапины на лице и ладонях. страх отступил за вечер она набоялась столько что на год вперёд хватит но усталость и холод почуяв что жертва приходит в себя с новой силой впились в тело тысячи иголок весна нынче была промозглой а ночи по-зимнему студёными вода попала за разорванный ворот ткань мерзкой липла к телу Вздрагивая иёжись, Ирина вновь повернулась к застывшей в ожидании избе. Спасибо, что пустили. Не дозволите ли переночевать в доме? Отплатить мне нечем, но я отработаю. Я могу. Чего орёшь? Раздался хриплый неприветливый голос. С крыльца на неё взирало косматое существо, поблескивая в темноте алыми глазками. Сначала спаси её, потом в СБО пусти, продолжила недовольно бормотать нечто. Может, тебя ещё и накормить, да в баньке попарить. Если изволишь, дедушка, спокойно откликнулась Ирина. Домовых она не боялась, всегда относилась с почтением. Что хранитель дома ей не рад, ничуть не удивляла. Она и вправду ввалилась среди ночи. Неверника, перебудив воплеми лесную живность. Эщ, нагло. Вы дуры деревенские. Шляйтесь где ни попадя и ещё требуете чего-то. Много чести тебе. На дуру деревенскую Ирина от чего-то обиделась. Пусть она и жила почти 10 зим за болоте, но родилась-то в городе. Она уже открыла рот, чтобы возмутиться, но догадалась. Домовой принял её за одну из местных. Вот только как убедить его в обратном? Начнёшь отрицать, не поверит. «Тогда зачем ты меня спас, дедушка?» Осторожно спросила она. Домовой не смутился и выдал. «Ежели бы они тебя рядом схарчили, кому хуже-то был б. Ходят тут всякие. Оттирай их опосля от забора». На дворе переночеешь, не сахарно. Ерина содрогнулась, стоило представить, какое живописное пятно красовалось бы на чисто Коля. Чудом ведь послась. Но дедок не желал сменять гнев на милость. А что, дедушка? вкратчиво попыталась она. Есть ли другие вести о крест леса? По приветливей А то я с пожарищ еле ноги унесла. Домовой поднял косматую голову, оживился, и следующий вопрос прозвучал гораздо радостнее. Ты откуда во будешь? Из Белого Бора. Перед отъездом мать строго-настрого наказала не сообщать о себе никому и ничего, но нечесть обманывать смысла нет. Лучше уж полуправда. А звать Ирина Вряд ли домашний дух прознает, за какими бесами её понесло за тридевязь земель и сможет кому-нибудь разболтать. Домовой нахмурился, что-то припоминая, а спустя миг посветлел лицом. Далеко ты, девка забралась. Был я в белом бару. Много зим утекло с тех пор. Эй, звали. Заходи. Дверь отворилась беззвучно. Ирине ещё не в силах поверить, что ночевать будет не на улице. Ступила в тёплые стены. Знакомый с детства аромат трав окутал мягким платом, вырывая тихий вздох и пробуждая неурочные воспоминания. А хозяин против не будет? осторожно спросила она, смагивая непрошеные слёзы. Нет, хозяйке. Погрустнел домовой и тут же засуетился, подгоняя: "Эй, дев в горницу. Я тебе поесть соберу, баньку истоплю". "Сам ты кто будешь, дедушка?" крикнула вдогонку Ирина, шагая за порог. Честенькая, просторная горница встретила её теплом и мягким сиянием трёх волшебных светильников. Такие мощные колдовские предметы делали чародеи прошлого. Сейчас, если и остались умельцы, то уж точно нигде в Надолье. Знания давно канули в реку. По пусто царские посланцы обещали золотые горы, и едва ли ни землю рыли, разыскивая кудесников-умельцев. Торопи я, или дед тороша. Как подручней, раздалось из-за печи вместе с грохотом котёлков. Грейся, по кодово я перекусить соображу. Сказывавай, чего в мире деется? Ирина прильнула к печке всем телом, стараясь не закрывать глаза и не сползать на лавку. Если она сейчас сядет, то ни ужин, ни баня её не дождутся. Дедушка А можно, я тебе завтра всё расскажу, взмолилась она. Глаза домового сверкнули из-под заросших бровей, но он хмыкнул, расставляя миски. "Иди, ешь, голимычная". Ирина переступила через нарядные, благоухающие свежестью половички и прошла к столу, усаживаясь на край шиклавки. Гурница сверкала чистотой. Блестели натертые полы, печь щеголяла свежей побелкой, а недавно расписанные миски мудреным узором. В такой красотище поневоле почувствуешь себя заморашкой. Баня могла это исправить, но сначала ужин. Настоящий пир. Первой под руку попалась кружка с малиновым киселём. Ирина не успела опомниться, как выпила половину, потом принялась за щи, пустые на грибах, но такие вкусные, аж живот сводило. Последний раз перекусить довелось вчера утром. Ерина, не слезая с лошади, умяла краюху чёрствого хлеба с солониной, и теперь любая горячая еда казалась пределом мечтаний. В скоре на дне миски осталась морковная крошева, которую Ерина принялась остервенело соскребать. И тут заметила, что домовой сердобойно пододвинул к ней тарелочку с пирогами, явно приготовленными для себя. Такими маленькими они были. Смотрел он до того жалостливо, что краска бросилась в лицо. Спасибо, дедушка. Сэтая Прошептала Ирина, уставившись в пустую миску. Нашлася умирающая с голоду, объела хозяина, не для гостей же он щи готовил. Обмануть домового не получилось, он лишь головой покачал, но не стал настаивать. "Иди-ка ты в баню, я тебе одежу припас, а свою там брось, дёже грязная". Никуда ей уже не хотелось. Прискорнуть бы прямо здесь за столом, но лучше вымоться сразу, иначе завтра и чешется вся. Поэтому Елена, чели сил, упоплелась во двор. Баня обнаружилась слева от крылечка, из трубы низенького бревенчатого домика валил дым, и Елена побрела туда, на ходу стаскивая кожух. Как не восхитительно окунуться в щекочущий нос запахи богульника, ромашки и липы, затягивать купание не стоило. Ирина мылась, не давая себе расслабиться. Больше всего пришлось провозиться с волосами, в которых запутались веточки, отчего голова стала похожа на раздёрбанный веник. Наконец, в чистой, как по ней, шитой рубахе, полушубке и мягких сапожках, надетых прямо на босу ногу. Она вернулась в избу, разомлевшая и счастливая. Домовой постелил ей на печке. Ирина вымоталась так, что готова была отключиться и на лавке, поэтому без единого слова забралась под одеяло и тут же уснула, дни смолкающую колыбельную ветра за окном ах если бы можно было проспать до полудня но мечты так и остались мечтами солнце только выползло из-за холма а первые лучи едва осветили горницу как ворота содрогнулись